отчего успевшие задремать пассажиры открывали глаза и сонно таращились по сторонам. В одно из таких пробуждений Лена, к собственному стыду, поняла, что голова ее покоится на груди у Германа, а он сосредоточенно рассматривает ее лицо. — Простите. — Лена подняла голову, уселась поудобнее, подтянула конский хвост, в который собрала волосы. — Простите, — повторила она, — не заметила, как задремала. Ничего страшного, мои родственники спят вовсю, даже всхрапывают. Намаялись ночью, бедняжки. Лена покраснела, поняв, какой смысл вложил Герман в свои слова, и тут же вспомнила, почему сама не выспалась. Низ живота пронзила сладостная боль, груди напряглись. Тело опять не подчинилось ей, хотя без чувства досады и стыда о прошедшей ночи она не могла вспоминать. Отодвинувшись от соседа подальше, чтобы он не заметил ее смущения, Лена спросила, «Вы надолго в Привольной? По делам или в отпуск?» «И по делам, и отдохнуть немного. Я ведь здесь, почитай, лет пять не был. Даже на свадьбе у сестренки не мог присутствовать, в больнице провалялся». Лена знала о тяжелом ранении, которое получил Герман незадолго до ее приезда в Привольный. «А так бы они могли познакомиться еще на свадьбе?» Веркин брат ей понравился. От него веяло спокойствием и уверенностью, чего так не хватало сейчас ей самой. Герман взял ее за руку и принялся задумчиво перебирать пальцы. — Не сочтите за комплимент, но в действительности вы оказались даже лучше. Верка мне уши про вас прожужжала в письмах, а вчера вечером особенно фотографии показывала, так что морально я к встрече подготовлен. — Герман, — Лена отняла руку, — не надо так сходу. Вы приятный человек, брат Веры, я рада знакомству с вами, но только не нужно сразу на абордаж. — Вы меня неправильно поняли, Лена. Я не собираюсь навязывать свои ухаживания. Герман огорченно вздохнул. — Очевидно, вас уже достали комплиментами, намеками. Я совсем не то имел в виду. За свою жизнь я встречался со многими женщинами и научился по их лицам считывать всю информацию. Со стопроцентной гарантией, не хвастаюсь, — он усмехнулся, — могу определить, насколько женщина умна, образована, интеллигентна, наконец. Я говорю о женщинах вашего круга, не имея в виду своих клиенток. А что вы читаете на их лицах? Да тоже хватает чем заняться» патологическая лживость, истеричность, зачастую дурной вкус, но при этом, как ни странно, высокий уровень интеллекта и полное отсутствие интеллигентности, даже при наличии высшего образования. Вот вы как хитро все закрутили. Результат многолетних наблюдений и выводов. Я уже говорил об этом. Да и сейчас многому переучиваться надо. Современные бандиты — По старинке с кистенем на большую дорогу не ходят, а передовой опыт гораздо быстрее нас усваивают и перенимают. Ну, не такая уж я дремучая. Человек и закон периодически смотрю, да и детективы о Льве Гурове с удовольствием читаю, — улыбнулась Лена. Значит, вы человек подкованный. И за себя, как сеструха Давича уверяла, постоять умеете. Лена смутилась. Неужели надо было бежать по улице и голосить на весь белый свет? Эти подонки просто не ожидали сопротивления. Привыкли, что при виде их рож все цепенеют, а они от безнаказанности наглеют. «Лена, я понял. Вы человек смелый, но все до поры до времени. Люди эти, если их можно так назвать, существа беспринципные. Они и лежачего...» до смерти ногами забивают, и старика, и ребенка при случае не пожалеют. Походя, над женщиной надругаются, да еще похваляться этим станут. Верка открыла глаза, сладко потянулась. «Ты, конечно, за старая братик!» Она выглянула в окно, заканчивая информацию «Слава богу, приехали!» Пока мужчины разгружали вещи и отгоняли на стоянку машину, девушки прошли по лагерю горнолыжников, выбирая, где можно устроиться. К сожалению, все лучшие места оказались занятыми. По обилию палаток и вытоптанной вокруг них траве было видно, что многие живут здесь уже несколько дней. Тут и там, на камнях, вдоль ручья, виднелись фигурки в ярких спортивных костюмах. Люди умывались, чистили зубы, брились —